Глава пятая. Служба молокососов не синекура. Из этих сорванцов выработался отборный отряд, в замечательных достоинствах которого с каждым днем все более убеждалось командование. С ними считались, как со взрослыми, им поручали опасные дела. Их капитан, недаром получивший свое прозвище голова Водил их иногда чуть ли не впасть к самому дьяволу и умел найти выход из любого положения. Порой они несли тяжелые потери, но это ничуть не уменьшало их энтузиазма. Мы уже видели, в какой трагической обстановке происходила их разведка в расположении войск английского генерала Джорджа Уайта, явно готовившегося перейти в наступление. Это, если и не бесполезное, то, во всяком случае, преждевременное наступление началось на северо-востоке от Леди Смита, примерно в 23 километрах по направлению Келленс-Лакте. Генерал Вильжуэн, основываясь на подробном докладе Жана грандье о силах англичан, принял совместно со своим правофланговым соседом, генералом Жаном Коком, все необходимые для отпора врагу меры. Буры заняли сильные позиции, удачный выбор которых говорил о том, что они мастерские владели военным искусством. Позиции состояли из цепи пологих холмов, защищенных траншеями и находящихся под прикрытием скал. В густой траве была скрыта целая сеть заграждений из колючей проволоки, о которой должен был разбиться боевой порыв наступающих. Там и сям в разбросанных на некотором расстоянии друг от друга передовых окопчиках засели стрелки. Под скалами позади траншей притаились бурские пушки, подли них готовая к бою орудийная прислуга. Поражала мертвая тишина, нависшая над трансвальскими линиями с их невидимыми защитниками. Словно по мановению руки... Люди и кони в поразительном порядке, без шума и суеты, занимали приготовленные позиции и вдруг исчезали, будто таяли. Лишь изредка то там, то здесь блеснет вдалеке и тотчас исчезнет бронзовый ствол Маузера или покажется на секунду круп лошади, прижавшейся к скале. Чем не фантасмогория. Англичане же наоборот Двигались по открытой степи, согласно всем правилам современной тактики: артиллерия, кавалерия, пехота. У них замечательные войска, способные выдержать любое испытание, укомплектованные достаточным штатом опытных унтер-офицеров. Любая великая держава могла бы гордиться такими солдатами. Эти молодцы были совсем неповинны в том, что их послали сражаться за несправедливое дело. Не по доброй воле бесстрашно шли они проливать свою кровь, чтобы отнять у ни в чем не повинных людей их самое драгоценное благо — свободу. Главнокомандующий англичан спешил начать сражение. Не столько ради того, чтобы, разомкнув кольцо осады, обрести свободу движений, сколько потому, что ему, лично ему, до зарезу нужна была победа. Она нужна была ему именно сегодня, и он был готов купить ее любой ценой. Дело в том, что в Кейптауне уже высадился новый генералиссимус, сэр Редверс Буллер, а сэру Джорджу Уайту необходимо было доказать Англии, что гораздо проще было бы предоставить командование всеми английскими войсками ему, Уайту. Такова истинная причина этого наступления, столь безумного, что бурские генералы долго отказывались в него поверить. Из глубины долины донеслись глухие раскаты. Английские пушки открыли огонь. Снаряды, начиненные ледитом, с пронзительным свистом рассекали воздух и, упав среди холмов, взрывались градом стальных осколков и клубами зеленоватого дыма четыре непрерывно гремевшие батареи и колонны англичан формировавшиеся на ходу постепенно приближались к холмам пушки буров лениво отвечали на этот скорее шумный чем опасный концерт их артиллеристы заранее разметили прицельные квадраты и теперь терпеливо выжидали когда можно будет открыть огонь из всех орудий чтобы разить врага с близкого расстояния два пехотных полка поддерживаемых двумя батальонами гайлендеров Гордона, выстроившись по ротам в колонны, приблизились к позиции буров и решительно бросились в атаку. Генерал Вильжуэн, находившийся недалеко от Малакасосов, внимательно следил за движением англичан. «Безумцы!» — воскликнул кто-то из его свиты. «Храбрецы!» — поспешно возразил генерал. «Отличный судья в вопросах доблести». Стрелки, залегшие в передовых окопчиках, открыли ответный огонь. Несколько англичану упало. Пушки неистовствовали. Непрерывно шлепались и взрывались снаряды, зеленой пеленой расстилался дым. горнисты трубили атаку, а шотландские волынки наигрывали самые боевые свои мотивы. Плохо защищенная первая линия траншей была взята англичанами без особых усилий. Шагавшие в авангарде Гайлендера Гордона, опьяненные этим слишком легким успехом, которое не приветствовали бурным ура, гимнастическим шагом бросились вперед, но, запутавшись в сети проволочных заграждений, падали, кувыркались и застревали в таких комических позах, которые при других обстоятельствах вызвали бы смех. Тогда своим невозмутимо спокойным голосом Вильжуэн скомандовал — Огонь!» И поднялась дьявольская пальба. Привстав немного, сорвиголова метнул взгляд на своих сорванцов и крикнул. «Внимание! Беречь патроны! Каждому выбрать свою жертву и тщательно целиться!» В то же мгновение по всей линии загрохотали пушки буров, открыв огонь по врагу с дистанции всего лишь в девятьсот метров. На застрявшую в проволочных заграждениях английскую пехоту обрушился ураган снарядов. Пули поражали солдат одного за другим, ядра косили их целыми рядами. «Сомкнуть строй!» — командовали английские офицеры, хладнокровие которых ничуть не изменило им среди этой ужасной бойни. Унтер-офицеры специальными ножницами перерезали проволоку, громче запели горны, С новой силой загнусавили волынки, и волна окровавленных людей с еще большим ожесточением бросилась на приступ. Весь путь англичан был усеян телами убитых и раненых. Звуки труп сливались с предсмертными воплями людей, с жалобным ржанием искалеченных коней. Буры встретили это неистовое наступление с непоколебимым мужеством, которое ничто не могло сломить. Но вот они покинули один за другим три холма, связанных между собой системой защитных укреплений. Буры выполнили этот маневр в изумительном порядке, без малейшего признака смятения, не оставив врагу ни одного убитого или раненого. Они отошли на заранее приготовленные позиции. Все поле, представлявшее собою подход к этим позициям, было заранее тщательно размечено по карте на квадраты, каждый из которых находился на прицеле бурских орудий. Таким образом буры превратили эти позиции в неприступную крепость. Англичане не поняли, что отступление задумано умышленно, с целью заманить их в засаду, о которую неизбежно должны были разбиться их стойкость и упорства. Они были убеждены, что столь желанная победа уже в их руках, и продолжали наступать. Молокососы также заняли новую позицию. Она господствовала над широким проходом, куда должны были ринуться наступавшие гайлендеры Гордона. Рядом с капитаном голова залег его юный товарищ, Поль Поттер. Одна и та же мысль промелькнула у них, когда они следили за неистовым натиском гайлендеров Гордона. Полковник, герцог Ричманский. Взгляды юнцов были прикованы к той гуще битвы, где они надеялись найти герцога. Он чудился им в каждом офицере, по которому они тотчас же открывали огонь. Но разве можно распознать человека в этой сумятице? В конце концов, оба кончили тем, что стали стрелять во всех офицеров без разбора. — Перебьем всех офицеров-гордонцев! — воскликнул капитан Малакасосов. — Тогда-то уж герцог непременно окажется в числе убитых. «И мой отец будет отомщен!» — в неистовом восторге подхватил сын расстрелянного бура. Вскоре все войско втянулось в драку, мало походившую на сражение. Никакого руководства, даже роты потеряли свое боевое единство. В какой-то мере его сохраняли лишь взводы. Большинство бойцов, опьяненных убийством, орудовали каждый на свой страх и риск, стреляли в упор, схватывались в рукопашную. Даже раненые, катаясь в обнимку по земле, давили, душили и кусали друг друга. В течение какой-нибудь четверти часа буры потеряли двух генералов. Знаменитый начальник бурской артиллерии жанкок Кок, пораженный двумя пулями в грудь и в бок, испустил предсмертный вздох, воскликнув «Да здравствует свобода!». Вильжуэн, тоже раненый в грудь, упал со словами «Бейтесь до последней капли крови, ребята!» Утрата этих людей, столь жестокая для дела независимости южноафриканских республик, сопровождалась громом проклятий по адресу англичан. Последние, впрочем, и так уже дорого поплатились. Почти весь офицерский состав англичан был истреблен. На земле распростерлись тела трех полковников, пяти майоров, Одиннадцати капитанов и двадцати шести лейтенантов. Часть из них были убиты, другие ранены. Из четырнадцати офицеров второго батальона гордонцев уцелели только двое. Один из них казался неуязвимым, несмотря на то, что выделялся среди всех своим ростом и блестящим мундиром. Находясь все время в первых рядах, он руководил атакой, сплачивал людей, вел их на приступ, подбадривая примером собственного мужества. Этот офицер — герцог Ричманский. Под ним пало уже три коня. Он служит мишенью для пятисот стрелков, и все же он остается живым и невредимым, без единой царапины, под стальным дождем снарядов. Теперь он бился пешим, так как под рукой не осталось ни одного свободного коня. Рядом с ним дрался горделивый юноша, вернее, мальчик, судя по внешности, принадлежащей к аристократии, в мундире младшего лейтенанта Гордоновского полка. У него то же, что и у полковника, несколько высокомерное мужество, то же презрение к смерти и, наконец, ярко бросающееся в глаза внешнее сходство. Очевидно, это отец и сын. Время от времени, не прекращая ни на секунду выполнять свой долг солдата, Герцог бросает на сына взгляд, один из тех красноречивых, хотя и беглых взглядов, в которых можно прочесть и страх за его жизнь, и восхищение его мужеством. Сын уже не первый раз бросается вперед, чтобы прикрыть своим телом отца и начальника, но полковник неизменно отстраняет его жестом и кричит «На место, Патрик! Вернись к своим людям! Воинский долг прежде всего!» Младший лейтенант тоже невредим. И это так же чудо, ибо пули словно ножом раскроили в нескольких местах его мундир. В левой руке у него револьвер, в правой тяжёлейшая шотландская сабля с стальной рукояткой. В жаркой схватке боя он сталкивается лицом к лицу с капитаном Сарвиголово. Англичанин и француз, смерив один другого взглядом, бросаются друг на друга. Маузер без штыка — единственное оружие француза. Он прицелился и на расстоянии четырех шагов спустил курок, но в пылу боя он и не заметил, что израсходовал все патроны своего ружья, не оставив даже одного, на крайний случай. Курок щелкнул с сухим треском. Англичанин тоже выстрелил. Это был его последний заряд. Он стрелял почти в упор и все-таки промахнулся. Капитан Малакасосов схватил свой маузер за ствол и, замахнувшись им как дубиной, обрушил бы смертельный удар на голову шотландца, если бы тот не парировал его саблей. Стальное лезвие разлетелось в куски. Все же шотландцу удалось смягчить удар. Скользнув по его плечу, приклад маузера ударился о землю и разбился у самой казенной части. Молодые люди, вскрикнув от бешенства, бросили обломки оружия и схватились в рукопашную. Их силы равны, равно и ожесточение. Они падают, вскакивают, снова падают на землю, катаются по ней, крепко обхватив и стараясь задушить друг друга. Вдруг голова заметил на земле обломок только что разбитой им сабли Рискуя искалечить руку, Жан схватил его и, замахнувшись им как кинжалом, крикнул «Сдавайтесь!» «Нет!» — зарычал офицер, бешено отбиваясь. Жан ударил его остырьем клинка и снова крикнул «Сдавайтесь! Да сдавайтесь же, гром и волния!» «Ни за что!» — истекая кровью, отвечал шотландец. Видя, что сын упал, полковник поспешил к нему на помощь с поднятой саблей. Казалось, сейчас он рассечет голову капитана Молокососов, который в выступлении, ничего не замечая, все наносил наносил противнику ожесточенные удары. Но юный Поль Поттер спас своего друга. Этот изумительно хладнокровный подросток в течение всего боя предусмотрительно и спокойно пополнял патронами магазин своего маузера. Он узнал полковника и, взревев от радости, прицелился и выстрелил. Однако в тот самый миг, когда Поль спустил курок, Волынщик, не перестававший наигрывать боевой марш Гайлендер в Гордона, бросился вперед, чтобы заслонить собой своего начальника. Это был красивый семнадцатилетний малый с румяным лицом, почти мальчик, как и большинство участников этой страшной драмы. Пуля, пронзив его на вылет немного выше сердца, угодила полковнику прямо в грудь. Несчастный волынщик уронил свой инструмент, и, зажав рукой рану, хрипло простонал «О, мама! Бедная моя мама! Я умираю! Я знал, что это случится!» В то же мгновение герцог Ричманский зашатался и, взмахнув руками, опрокинулся навзничь «Прощай, Патрик! Прощай, мой любимый!» — с усилием вымолвил он. Еле дышавший Патрик сквозь красный туман в залитых кровью глазах увидел, как упал его отец. Отчаянным усилием он вырвался из рук жана Грандье, приподнялся на одно колено и тут заметил юного поля, ружье которого еще дымилось. Голосом, прерывающимся от рыданий, он воскликнул, — Да будь ты проклят, убийца моего отца! — Он убил моего! — ожесточенно возразил юный бур. Но Патрик уже не слышал. Кровавая пелена все гуще застилала его взор, Прерывалось дыхание, и он упал без чувств к ногам капитана Малакасосов. Ярость Жанна Грандием мгновенно угасла. Побежденный противник был для него всего лишь страждущим человеком, душевные и физические раны которого священны. голова тотчас же кликнул санитаров. Они прибежали и, оказав первую помощь раненому, уложили его на носилки. Снова послышались жалобные стоны умирающего волынщика. Слабеющим голосом он звал свою мать. Похолодевшими уже руками он достал из кармана еще не запечатанное письмо и, протянув его полю, пробормотал. — Моей бедной маме, отправьте. Умоляю вас. — Клянусь, — ответил юный бур, в глазах которого блеснули слезы. — Благодарю, — прошептал умирающий. Кровь двумя алыми струйками брызнула из его пронзенной груди, на губах показалась пурпурная пена, глаза стекленели и все тело содрогнулось в предсмертной конвульсии. Письмо. Мама. И, сжав кулаки, вытянулся и умер. На этом участке борьба окончилась поражением шотландцев. Остатки гордонцев стали поспешно отступать. Буры, гуманность которых, проявленная во время этой войны, завоевала им всеобщую симпатию, поспешили оказать помощь раненым. голова влил Патрику в рот несколько капель спирта. Шотландец вздрогнул, открыл глаза, узнал своего противника и, прочитав у него в глазах бесконечные сострадание», схватил его за руку и тихим как дыхание голосом произнес что с отцом соррвви голова побежал к месту сражения и найдя полковника среди груды тел заметил что тот еще дышит он поручил его санитарам, а сам уже собирался вернуться к патрику чтобы сообщить ему что отец его жив и надежда на его выздоровление еще не потеряна когда раздавшаяся поблизости рыдания заставило его оглянуться. Он увидел поле, которое, стоя на коленях возле тела волынщика, читал посмертное письмо шотландца к матери. — На, прочти, — сказал Поль, увидев жана Грандье. — Как это ужасно! И сорви голова, взяв из его рук письмо, прерывающимся от волнения голосом прочитал. Под Леди Смитом 23 ноября 1899 года. Милый мамчик, сегодня не ваша очередь, сегодня я должен бы писать отцу, но я не могу не писать вам, потому что какое-то предчувствие говорит мне, что это последнее мое письмо. Не понимаю, что со мной происходит, я здоров и чувствую себя превосходно, но прошлой ночью я видел страшный сон. Мне кажется, что завтра буду убит. Так тяжело на душе, и сердце ноет. Только что я выходил из палатки, стоит чудная ночь. Я глядел на синее ясное небо, на яркую звезду над моей головой, и подумал, милая мама, что она смотрит сейчас и на вас. И мне захотелось тоже взглянуть на вас. Если бы вы только знали, что здесь творится. На днях возле меня в окопе... Упал один солдат моей роты. Он не умер сразу, осколок снаряда попал ему в живот. О, как страшно было смотреть на него! Он рыдал, умоляя врача прикончить его, чтобы избавить от страданий, и даже сам доктор не мог удержаться, чтобы не сказать «Воистину проклятая штука война!» И знаете, дорогая мама, мне очень не хотелось бы умереть такой смертью. Я думаю, вам было бы очень больно, если бы вы узнали об этом. Я хотел бы умереть побыстрее, чтобы не слишком долго страдать. Но будьте покойны. Что бы ни случилось, я честно исполню свой долг до конца. И хотя мне очень жаль покинуть вас, я все же счастлив, что отдал свою жизнь за нашу королеву и Великобританию. Прощайте же, милая мама. Крепко вас целую. Джейми — И это я! — убил его! — дрожащим от слез голосом сказал юный бур. — Как ужасно! Сердце разрывается, и все-таки где-то в глубине души я чувствую, что только исполнял свой долг. — Верно, Поль, и ты выполнил его с честью! — ответил голова указав рукою на отступавшие по всей линии английские войска. Королевская армия разбита. Ее потери — две тысячи человек и двенадцать пушек. Бессовестные политиканы, рыцари разбоя и наживы, развязавшие эту войну, могут быть довольны. грохот сражения сменился мертвой тишиной. Англичане, потерпевшие еще одно поражение, в беспорядке отступили в Леди Смит. Буры укрылись в своих неприступных укреплениях, с замечательным искусством возведенных вокруг Леди Смита. Это был своего рода укрепленный лагерь, охраняемый выдвинутыми вперед патрулями. В лагере закипела мирная жизнь. На скорую руку исправляли всякие повреждения, чистили орудия, перевязывали раненых коней, чинили разорванную одежду, подлечивали раны. С невозмутимым спокойствием люди готовились к новой битве под защитой холма прикрывающего их от снарядов вытянулись четыре большие палатки над которыми развивался белый флаг с изображением красного креста это бурский походный госпиталь в каждой палатке до сотни раненых буров и англичан причем последних вдвое больше все они лежат кто на маленьких походных койках кто на носилках а кто прямо на земле примиренные одинаковыми страданиями Бурые англичане относятся теперь друг к другу без всякой вражды. Все ранены и перемешаны здесь по-братски. Рядом с бородатыми, заросшими до самых глаз бурыми, королевские стрелки атлетического сложения, краснощекие юноши и рослые шотландские горцы, отказавшиеся сменить свой национальный костюм на форму хаки. Бледные, исхудавшие, потеряв много крови, они мужественно подавляют стоны, боясь, очевидно, уронить жалобами свое национальное достоинство.